Глава 6. Варшана, столица республики. Серхио Алиман, лейтенант мушкетёров королевы Софии де Монтар. Карапуз с добродушно располагающей к себе улыбкой самозабвенно играет с матерью в саду. Он то с визгом убегает от неё, то, развернувшись, бросается навстречу и врезается ей в ногу, теряя равновесие и изо всех сил цепляясь за платье. И каким же лучащимся счастьем горят его ореховые глаза – с какой нежностью она обнимает Леру своими пухленькими ручонками, с какой любовью она гладит ее по коротенькому золотистому пушку на голове. Став невольным свидетелем этой сцены, я испытываю тройственные чувства. С одной стороны, осознавая, насколько интимен момент духовной близости матери и ребенка, я хочу покинуть сад и не мешать им играть. С другой, эти проявления чистой, незамысловатой, искренней любви столь совершенны, что я испытываю острое желание смотреть на их игру, любоваться их улыбками, смехом. И, где-то на задворках души ворочается мрачная и рациональная ревность. Ибо, буду честен с самим собой до конца, я очень хотел бы, чтобы и эта женщина, и этот ребёнок были моими. Чтобы я мог разделить их восторг, их чувства не как сторонний и навязанный наблюдатель, а как полноправный член семьи. Да уж, умудрился же я в люб... Серхио, карие глаза Лера источают тепло. Я даже не знаю, как вас благодарить. Честно сказать, я и представить не могла, что лейтенант гвардейца способен повлиять на решение королевы. «О, если я смогу...» «Не спешите с благодарностью, моя госпожа. Я виноват, улыбаюсь. Вы, вероятно, предполагаете, что мои слова никак не повлияли на королеву, хотя я и обратился к Софии с искренней просьбой. Потому эта встреча с ребенком не жест доброй воли. Хотя нет, это именно что жест доброй воли, только вот продиктован он разумом, ищущим выгоду. Несмотря на то, что я несу службу именно наполовине королевы, я не так часто вижу Софию и мой поздний визит к давней подруге, если кроткий период симпатии справедливо именовать дружбой, исключение исправил. Но все же ее величество не отказало в аудиенции, однако, услышав мою просьбу, королева чуть ли не взорвалась от гнева, разом превратившись в свирепую тигрицу. «Да ты с ума сошел, гвардеец! Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Да у нас и так одни проблемы от этой рогорской твари, от этой немытой степной шлюхи!» «Хм! Что? Ты смеешь мне перечить?» Несколько погрузневшая София утратила девичью лёгкость и гибкость, но всё же в значительной степени сохранила свою женственную красоту. Однако сейчас, надувшаяся от злобы, она вызывает лишь отвращение, презрение и насмешку. «Ваше Величество, я понимаю, что ваши гости позволяют себе чересчур вызывающее поведение, но ведь это не повод разлучать мать ребенка. ребёнка». «Чересчур вызывающий поведение? Да при чем тут это, Серхио?» София, успокоившись, будто бы сдулась, радом ссутулившись и заметно погрустнев. У меня нет ненависти или других негативных чувств в Клере. Да и быть не могло. Как женщина, я понимаю ее чувства. В любом случае, не я запретил ей часто встречаться с ребенком, а Якуб. Но сейчас у нас столько проблем из-за рогорских бунтовщиков, что я даже заикаться не стану о просьбе этой гордячки. Она лукаво взглянула на меня из-под густых ресниц, изящно загнув бровь, Игореву усмехнулась. А ты-то с чего вдруг печешься о нашей гости? Степнячка вскружила голову? Игнорируя подковыристый вопрос с ярко выраженной издевкой, я позволяю себе перебить королеву. Ваше Величество, я ваш гвардеец еще со времен службы в герцогстве Монтар. Моя шпага, мое сердце, моя жизнь принадлежат лишь вам. Скажу больше. Я давал присягу вашему дому, а не республике, и служу я вам, а не королю. И если вы говорите так о великой княгине, имея в виду не ее резкость, то, может, есть что-то, о чем я должен знать? Пару мгновений София молчит, колеблись, но ее пронзительный взгляд прям-таки прожигает меня. Наконец королева, откинувшись на кресло, поворачивается к десертному столику и наполняет бокал великолепным гаскарским. У нас, к слову, лучший вина в Ванзее. Ракош, будто бы не взначай брошенное слово, произнесенное совсем тихо, влечет за собой оглушительную тишину. Между тем королева словно забыла обо мне и нашем разговоре, наслаждаясь вином. Я же застыл столбом. И только через минуту позволил себе прервать молчание. «Бунт связан с потерями в последней кампании?» Глаза Софии сверкнули. «Военной потери есть причина недовольства все, без исключения шляхты. Масло в огонь подлило решение короля даровать Рагоре протекторат, а сыну главного мятежника титул великого князя. Но ведь это позволило...» «Да хватит тебе, Серхио, не будь наивным!» Королева со злостью поставила пустой кубок на стол. Сейчас любое компромиссное решение будет рассматриваться как слабость и использоваться как повод для осуждения. Но правда в том, что любой из магнатов всегда хочет примерить на себя корону. Ранее, когда каждый из них был сам за себя, власть Якуба была в относительной безопасности. Но после того, как во главе сейма стал Бергарский и надавил на магнатов, обеспечив королю больше влияния и прав, шляхта обеспокоилась за свои свободы и начала объединяться вокруг наиболее сильных лидеров. Теперь же, когда вся страна недовольна правлением Якуба, Из-за чудовищных военных потерь столь малой, скорее репутационной компенсации Рагоры, магнаты узрели возможность. Но ведь они могут не зложить короля на Семи без вооруженного бунта. Горькая усмешка исказила губы Софии. Именно это они и хотят притворить в жизнь, пользуясь тем, что председатель Семи Герцог Бергарский, единственный, кто поддержал бы Якуба, отсутствует, подавляя остатки мятежа. Но тогда почему ракош? Королева подалась ко мне всем телом, и в глазах ее вспыхнули гневные искорки потому что мы не отдадим власть без боя. Я выждал паузу, не пытаясь даже смотреть Софии в глаза, после чего ее величество довольно быстро успокоилось. Приказ об аресте лидеров шляхты уже подписан. Якуб все еще выжидает, еще надеется, но как только магнаты попробуют сделать первый шаг, муженек начнет действовать. Ему хватит решимости начать борьбу за власть. Вот только герцог Золот уверен, что именно этот шаг станет причиной вооруженного мятежа. Увы, магнаты к нему подготовились, уже стянув к столице верные Хоругви. Я осторожно спросил, «На какие силы в таком случае рассчитываете вы, моя госпожа?» Королева вновь подняла на меня глаза, грациозным жестом откинув с лица густые волосы. «Я! Я могу рассчитывать лишь на вас, своих верных ванзейских гвардейцев, целую сотню мушкетеров. Есть хорук в золота, и то не факт, что тут выберет сторону Якуба, коль станет жарко. Гвардия! Гусары все шляхтичи, и им очевидны и близки проблемы, что свалились на их сословие в последние годы». Думой последней каплей стала новость о публичной порке дворян Бергарским. Наемники, как ты знаешь, разорвали контракты. Алькар, правда, сумел подписать кондотту герцога Мозельского и та уже марширует границам республики, но наемники сейчас так же далеки от Варшана, как и Бергарский. К обоим отправлены гонцы, но сам понимаешь, что их приближение лишь подстегнет заговорщиков. Одним словом, она грустно улыбнулась и сразу стала выглядеть беззащитной, мы ноги перед лицом закованного всталь врага. Прочистив внезапно севшее горло, я не удержался, казалось бы, от логичного в данной ситуации вопроса. «Быть может, вам, Ваше Величество, стоит отправиться проведать родных?» И вновь София взвелась, словно жальная. «Ты с ума сошел? Я королева, я не жалкая поберушка, вышвырнутая из престола. Ехать в Ванзею, где самая жалкая аристократка будет со смехом тыкать у меня пальцем, вон где легская королева. Нет, да пусть уж лучше я умру, но умру на троне». Человеку, ни разу не видевшему смерть, тяжело объяснить, что лучше быть самой бедной, но живой простолюдинкой, чем трупом, увенчанным короной. Но вслух я сказал совсем иное. Если вдуматься, у вас есть люди. Что? Однако как быстро меняется настроение этой женщины. От вспышки гнева не осталось и следа. София смотрит внимательно, ясно. После капитуляции торга-корга и разгрома рогорцев у львиных врат в королевский плен попало полторы тысячи воинов, закаленных, прошедших горнила боев, умеющих сражаться фрязским строем. Фактически с момента принятия торгом присяги они уже и не военнопленные, однако их по-прежнему удерживают в закрытых казармах в Варшане. Очевидно, король не решился усиливать великого князя опытными бойцами, а может, увидел в них самих опасность. «Нет», — с вымоченной улыбкой отвечает королева, — «это же просто безумие. Шляхта поднимается против нас из-за бунтаре Рогорцев, а мы дадим им в руки мечи? Да от нас отвернется вся республика». «Вы не правы». Я говорю это твердо, с ноткой властного превосходства в голосе. Против вас уже и так поднимаются силы, которым вам нечего противопоставить. Они сметут вас, как штормовая волна сносит утлую рыбацкую лодочку. И вы сами сказали, моя госпожа, что до последнего будете драться за власть, хоть и знаете, что не обладаете реальной силой. А полторы тысячи закаленных бойцов способны если не перебить мятежные хоругви, то по крайней мере защищать королевский замок до прибытия алькара с наемниками и бергарского с верными людьми. К тому же, Узнав, что его жена и люди в опасности, гетману югу присоединится великий князь со всеми воинами, каких сможет поставить под знамя. Что же касается шляхты, родовые дворяне сами страдают от свобод магнатов. Скинем высшую знать их прихлебателей, раздадим часть их земель и богатств, и многие шляхтищи с радостью будут славить короля, даже если их свободы будут несколько урезаны. Поверьте, я немало слышал о том, что творится в землях магнатов, да вы и сами наверняка знаете об этом. Там правит бал права сильного, а о правах незнатных дворян никто и не вспомнит. Думаю, если правильно все разыграть, то в конце концов вы лишь укрепите королевскую власть. Быть может, сумеете сделать ее даже наследственной. София призадумалась. Выборность королев республики не звела престиж левских монархов. Ванзии над королем и королевой, пусть не в открытую, но смеялись. А тут вдруг столь сладкий и манящий наследный титул. Да, есть чем искушаться. «Ну хорошо», — твердо произнесла королева. Я поговорю с Якубом, и если он не растерял своих мужества и мозгов, король примет мое предложение. Я распоряжусь приводить ребенка к матери, пусть видится хоть каждый день, по несколько часов к ряду. А если она сумеет уговорить своих людей встать на нашу защиту, мы, не задумываясь, отдадим малыша матери. Но...» — на лице Софии появилось хитрое выражение. «Ты сам-то понимаешь, что в случае успеха Лейра перестанет быть заложницей в королевском доме. Тебе придется расстаться со своей знобой». Острая боль резанула по сердцу, но всего лишь на мгновение. Она замужняя женщина, княгиня, и у меня даже в мыслях не было рассчитывать хоть на что-то. И если эта сильная женщина перестанет томиться в золоченой темнице, я буду лишь рад за нее, как и ее уходу». Глаза Софии подернулись вдруг томной поволокой, а улыбка из насмешливой стала женственной. «Верный гвардеец благородно жертвует своими чувствами ради возлюбленной и готов отпустить ее, лишь бы она была счастлива. Как романтично. Да, мы, ванзейцы, умеем любить. Знаешь, Серхио, а ведь это то немногое, почему я всерьез тоскую. Галантное ухаживание, романтика, настоящие чувства. Я четко изложил Лере сложившийся расклад. Женщина спокойно, внимательно и, кажется, чуть насмешливо выслушала меня. Но прежде чем она успела дать ответ, я поделился собственными мыслями. Госпожа, я уверен, что вы не желаете поддерживать тех, кто предал вас и ваших любимых, кто разлучил вас с сыном, и уж точно не хотите жертвовать ради них своими людьми. Но взгляните на проблему с другой стороны. Магнаты поднимут ракош на волне ненависти к рагорцам. Для местной шляхты вы и ваши близкие опасные бунтаи. Я боюсь, что в случае успеха их предприятия вас и вашего сына ждет позорная казнь. Поверьте, лехи на это способны. Им будет нужен яркий жест, таки завершающий эффектный мазок, демонстрация всеобщего желания поставить рагору на колени, добить ее во что бы то ни стало, разорить страну. Вы и ваш сын как нельзя лучше подходите на роль жертвы, чья кровь заведет толпу. Лера упрямо склонила голову, и я поспешил продолжить. «Подумайте также о своих людях. Если магнаты решатся казнить беззащитную женщину и невинного ребенка, то истребить воинов, сражавшихся с ними, особенно безоружных, не способных за себя постоять, для них не станет проблемой. Скорее, это логичный, последовательный шаг. А так вы не только защитите себя и наследника, но и позволите своим людям принять смерть с честью, с оружием в руках. Лера, я даю вам слово чести гаскарского дворянина, что если дело дойдет до захвата власти магнатами, я умру за вас и вашего ребенка. Но моя смерть не спасет вас и не сохранит любимых вашему супругу. При упоминании о Тороге вежливое внимание в глазах княгини сменилось целой гамма чувств. Угрюмая тоска, робкая надежда, светлое тепло. И вновь в мое сердце резанула отчаянная боль, рожденная собственной завистью и осознанием недосягаемости этой женщины. На мгновение отведя взгляд, Лер вновь обратилась ко мне уже совершенно спокойно. «Передайте королеве, что я поддержу ее и призову своих людей защитить ее дом». Величественный поклон. И княгиня вновь переключает внимание на теребящее ее платье карапуза. А я неожиданно понимаю, что Лейра Корк, по сути, больше королева, чем София де Монтар. Понимание на уровне чувств, но именно понимание. Впрочем, я смогу выразить и словами то, что испытываю. В княгине гораздо больше честности, великодушия, силы духа и внутреннего благородства. Да, именно это приходит на ум, когда я смотрю на эту женщину сколь прекрасную, столь недосягаемую, и позволяю себе мысленно сравнить ее с королевой».